Елена Помазуева, Золушка в мире магии. Думаете, это сказка о романтических отношениях бедной Золушки и принца в мире магии? Вы глубоко ошибаетесь. Не может в мире магии быть бедной Золушки и принца, который бы влюбился в расфуфыренную куклу на балу, а потом женился на ней, опознав по туфельке со сломанным каблуком, потому что никакая бедная девушка. не бросит свою обувь на лестнице, а обязательно подберет и прижмет к своей груди, потому что нам все равно нужно в чем-то ходить и выполнять грязную работу, пока этот принц, зараза, поймет, что без Золушки жить не может. «Золушка!» — кричали разными голосами и на все лады склоняли мое имя ближайшие родственницы, просыпаясь каждое утро. «Вот удивительно!» отправляешь их спать с самыми мрачными пожеланиями. А они каждое утро просыпаются в наилучшем настроении. Для меня это означает только одно. Капризов, а соответственно работы, будет больше. Думаете, это мачеха и ее дочки надо мной измываются? Не угадали. Это мои самые, что ни на есть ближайшие родственницы, мамуля и сестренки, чтобы им жить долго и счастливо. Папочка не вынес наших характеров, избежал в другое царство государства и даже адреса не оставил. По слухам где-то там обзавелся новой семьей, тремя сыновьями и живет теперь очень счастливым. Спросите меня, в чем причина моих злоключений? Моя мамуля и я с сестренками очень любим всякие пари. В какой-то злосчастный день сцепились мы с Санькой по поводу того, какой сейчас цвет волос в моде. Вот оно нам надо. Да хоть серо-бурмалинчатый. Нет. Каждой нужно доказать свою правоту. Анька мне доказывала, что золотистые русы при дворе носят. А я стояла за светло пепельный. Черт нас дернул скрепить руки в споре и закрепить все это магией. Мамуля, которая тоже азартная во всяческих пари, была свидетелем и разбила наше рукопожатие. И вот надо случиться, что перед ближайшим балом Придворный кот разбил склянку с магическим зельем. Подстава со стороны высших сил, иначе не подумаешь. Зелье растеклось бесцветной лужицей на входе. И каждая представленная дама, вошедшая в зал, шлепалась вполне себе неблагородно на мягкое место, задирая юбку выше талии и сверкая своим кружевным бельем. Нет, когда первая, не очень грациозно на этой пакости, упала молодая вдова Митка Мирская, Король с сынком мило улыбнулись и оценили прелести, представленные им во всей красе. Мужчины глаза свернули, разглядывая кружевное тряпье на рано овдовевшей красотке. Королева смущенно фыркнула, призывая ближайших родственников к порядку. но мило улыбнулась пострадавшей. Все бы ничего, ну упала мадам и упала. Так вот на этом зелье подскальзывались и падали исключительно дамы, демонстрируя то, что в приличном обществе не показывают. Но, как оказалось, у этой пакости есть побочный эффект. У дамы заметно для окружающих, которые во все глаза рассматривали белье пострадавших и уже ставили ставки на следующий цвет трусиков, цвет волос менялся на золотисто-русый. А все потому, что у Митки, этой первой заразы, шлепнувшейся на зелье, был именно такой цвет волос. Королева после третьего десятка мельканий нижнего белья перед глазами взбеленилась и заставила слуг убрать эту пакость. Те, кто оказались мужчинами, а потому со своими служебными обязанностями не спешили, махая швабрами для вида и расцветая улыбками при очередном падении, тем более места у них были в первых рядах. Грех было не пялиться под юбки благородным дамам, Не стали и мы с мамулей исключением в падающем паломничестве. Все три девицы нашего семейства растянулись пред глаз очей принца с папенькой. А матушка, благодаря навыку в дворцовых розыгрышах и опыту, пострадала лишь телесно, укрыв свое белье от любопытных взглядов. Одним словом, такая мелкая пакость, как дворцовый кот, устроил переполох на балу. Но для меня последствия оказались гораздо плачевнее. Мы с Аленькой поспорили на то, что проигравший полгода играет в золушку, то есть делает не просто всю работу по дому, но и прислуживает капризным сестрам, довольным такой постановкой вопроса, и которые придумывали еще больше причуд для меня. За это время у меня родилось и крепло одно единственное желание – найти это животное, по вине которого попало в добровольное рабство и придушить скотину, а заодно Митку с ее золотисто-русым цветом волос. — Золушка, сколько можно тебя ждать? — возмущенно прокричала из своей комнаты Анька. — Да иду я, иду! — крикнула в ответ, появляясь из кухни с подносом. Сестренки ничего лучше не придумали, как принимать завтрак в своих постелях. При этом каждой нужно было что-то особенное. Чувствую, сговорились они за моей спиной, лишь бы достать посильнее. — Сколько тебе золушкой осталось быть? — пережевывая булочку, спросила меня сестрица. — Неделя! — настороженно ответила ей, чувствуя, что сейчас меня ожидает новый каприз. — То есть до Нового года! — подвела итог Анька. Я кивнула, но не сводила с нее внимательного взгляда. Вижу, что зараза уже придумала, чем бы меня озадачить. Так что я заранее насторожилась. Я вот что подумала. Начала она в задумчивости, начав крошить сдобу себе на колени. Это она специально, чтобы мне потом убираться пришлось. Мрачно проводила взглядом полет еще одного кусочка булки и открыла рот, чтобы возмутиться. Но сказать мне не дали. — Будешь вместо меня преподавать. — огорошила родная сестрица. — Что? — заорала на нее. — Лень мне последнюю неделю на лекции ездить. Новогодние утренники эти проводить. Унылым голосом протянула Анька. — А так отосплюсь, себя в нормальный вид приведу и к балу подготовлюсь. — А я? — все же, совладав с собой, спросила сестренку. — Тебя не буду трогать эту неделю. Благородно сообщила свое решение добрая сестрица. — Тебе и в колледже проблем хватит. — У меня же нет пидобраза воскликнула возмущенно в ответ. — Не смеши. Зайдешь в класс. Здрасте, дети, садитесь, дети. К доске пойдет. Все. — воодушевленно разрисовывала перспективы Анька. — У меня не получится. — замотала головой в ответ. — И потом. Меня никто не пустит вместо тебя в колледж. «Я все продумала!» Подскочила на ноги Анька. «Надеваешь мои шмотки, делаем макияж, как у меня. А еще...» Загадочно протянула она и нырнула рукой в какой-то ящик у огромного зеркала. «Духи тоже дашь?» Вклинилась с вопросом, с интересом наблюдая за ее действиями. «Само собой!» Отмахнулась она от меня свободной рукой. «Да где же он?» «Кто?» Тут же встряла я и подошла к ней вплотную. «Интересно же! Амулет по превращению!» Шепотом произнесла Анька, опасливо оглядываясь вокруг. «Я ахнула! Запрещенная магия! Ничего себе моя сестричка вытворяет! Где только раздобыла такую штуку? Она же бешеных денег стоит! Дело в том, что в нашем родном государстве магия строго регламентирована». Есть закрытые заведения, где обучаются тонким премудростям люди, одаренные магией. Все они строго подчиняются высшему совету магистров, отчитываются в своих действиях. Несколько специальностей есть у них – артефактники, заклинатели и еще что-то. Я особо их иерархией не интересовалась, потому как мне было без надобности. Допустим, в салонах красоты пользовались легальными амулетами. позволяющими подправлять внешность. Например, убрать родимые пятна или потешку лица сделать. Опять же, эпиляция. Все женщины такими услугами пользуются. Но иногда доходили слухи о запрещенной магии. К ним относят ментальную, то есть чтение чужих мыслей и влияние на сознание других людей. Или вот превращение. Это строжающе запрещено, ведь может довести до беды. Если о таком узнают, то могут и в тюрьму посадить. — Вот он! — восторженно прошептала Анька и выудила болтающийся на длинной бечевке обычный дубовый желудь. — Ты что, с дуба рухнула? — покрутила пальцем у виска. — Ты не поняла! — замахала на меня руками сестра. «Смотри — Смотри, она ловко сняла крышечку, и оттуда выпал крошечный кристалл. Едва он очутился в ладони моей родственницы, как тут же заиграл всеми гранями. «Дай посмотрю». Решительно забрала кристалл и расположила между указательным и большим пальцем. Повернулась к окну, которое заливало утреннее солнце. Кристалл тут же вспыхнул разноцветными бликами и стал радостно переливаться. Но бриллиант похож. Неуверенно произнесла я. «Он и есть!» сообщила мне довольная Анька. Я его в ювелирку на проверку носила. «Чистейшей воды камень!» «Артефактник знаешь за него, какую цену заломил?» «И ты его пустишь на то, чтобы неделю продрыхнуть в кровати?» Скептически спросила ее. «Во-первых, восстановлю силу к новогоднему балу, чтобы всю ночь веселиться. А во-вторых, хоть на неделю забуду про своих учеников». Начала выдавать свои резоны сестрица. «Ты на принца, что ли, нацелилась?» Прищурилась на нее. «Вот именно!» — со значением произнесла Анька. — А то ходит он у нас молодой, холостой. — Считай, пропадает зря мужское тело. — фыркнула на ее слова. «Ну — Ну-ну, охотница за принцем. — Бери, только ладони не обдери, а колючего в своем пижонском самодовольстве жениха. Мне такое счастье и даром не надо. Мне бы за эту неделю в роли золушки прожить. И тогда начнется нормальная жизнь. Только попав в кабалу, которую устроила сама себе, проиграв пари, стала ценить маленькие прелести жизни, что сейчас мне фактически были недоступны. Спокойно посидеть с книжкой у окна в кресле, поджав под себя ноги и закутавшись в плед. Вставать утром в нормальное время, а не в четыре утра, чтобы приготовить завтрак трем капризным родственницам. Вечером прогуляться по заснеженному городу, сходить на свидание. а не выскакивать из кафе, потому что кому-то захотелось пирога с яблоками и малиной. Готовить я всегда любила, и у меня это неплохо получалось. Но с этими обязанностями прекрасно справлялась приходящая кухарка, а я так, по настроению. Зато, чувствую, теперь... Наготовилась на несколько лет вперед. Но я отвлеклась. «Ань, ты представляешь, что будет, если меня поймают?» Вернула амулет обратно сестрице. «А ты постарайся, чтобы не поймали!» Благодушно пожелала мне добрая родственница. Но ну, разумеется, амулет покупала она, замещать в колледже буду ее. А если меня поймают на обмане, то загремлю я. Прекрасная перспектива под Новый год. Тогда мне еще очень долго свобода не видать. Причем об этом будет заботиться уже государство».